42. Системы ПКО и ПВО, как и ожидалось, молчали. Зато им навстречу спешили там титы и бесты. Где-то рядом с холмом, который нужно было прикрыть от полного уничтожения из белой пелены, взлетали тяжёлые вейлисы. Кевин заметил совсем уж неожиданную вещь. Рядом с ним летело звено фурогов, что было само по себе невероятно. "Майор, что делать будем?" поинтересовался капитан Олур. Будем действовать как раньше действовали, вздохнул майор. Первое из кодрили по моей команде примите гостей. Сделаем. Шторп переключился на частоту Фрогов, среди которых, как он заметил, летел его спаситель 305-й. Командир Фрогов, как слышите? Извините, сэр, услышал он ответ после недолгого молчания. У нас здесь нет командира. То есть вы летите как в стадо баранов без руководства. Получается, что так, сэр. Надо же. 305-й, вы меня слышите? Так точно. Поручаю вам командование над этим сводным соединением. Благодарю за доверие, сэр. Майор отметил спокойный и уверенный тон ответа, в ответах, удержавшись по первоначальным желаниям взять этого пилота к себе. Приказываю отвлечь внимание противника путём имитации нападения на транспортную колонну из Вейлисов. Есть, сэр. Начинаем разделение. Пошли. Первая اسکдрилья сбросив бомбы на форсаж, ушла вперёд встречать гостей. Хроги неуверенно развернулись вправо и вверх, и стали догонять уходившие в космос Вейлисы. Основная ударная группировка снизилась и пошла на холм по второму разу. Противник клюнул на приманку и разделился на три группы. Большая часть, примерно половина от всей группы, увязалась за первой из коллили Лихтингов. Вторая половина, разделившись еще на две части, попыталась задержать фроги и основную массу коршунов. Они сразу поняли, что взяли на себя непосильную задачу, но отступать там титы не стали. Выпустив ракеты, они ринулись в атаку и сразу же подожгли, Два самолёта, которые пошли на вынужденную посадку, завязался скоротечный бой. Потеряв четыре машины и сбив одну, противник решил всё же вступить. Командир, куда стрелять, ни черта не вижу. А аппаратура у тебя для красоты стоит. Бьём по тяжёлой технике и скоплению живой силы. Так живая сила может быть и нашей, когда то, что у подножья холма находится, наших там нет, ясно? Бомбы и ракеты приходилось наводить чисто по приборам, не ведя цели вживую, что было несколько необычно. К тому же не всегда можно было определить, активная цель перед тобой или уже уничтоженная. Но на всякий случай приходилось работать как по тем, так и по другим. В последнем случае тратить драгоценный боеприпас впустую. Я уже все отчитал со Стив. — Ты в постели такой же скорый, — пончистился майор. — Ну что ты, — принял шутку Олуш, — в постели я как кролик с кобальтовой батарейкой и нанхукерджайзер. Этот ответ несколько расширил штор, и он чуть не пропустил момент захвата цели. Но мышечная реакция сработала быстрее разума, и палец нажал на кнопку сброса. Толчок, и система наведения стала искать новую цель для последней оставшейся бомбы. А сам майор стал уходить от танков и управляемой ракеты. Тундры огрузались как могли. Сканер просеивал пространство на наличие тяжёлой техники. Пиксельная рамка бегала по экрану, отмечая все слишком горячие объекты как уничтоженные. Наконец прицел остановился над движущейся целью. Кевин направил свой самолёт на неё, совместил прицельную рамку с основной и снова нажал на сброс. Бомба ушла вниз и через несколько секунд прозвучал взрыв. Штор скорее увидел его этот вырвавшийся огненный шар из берёзового газа, чем услышал. Все отработали, на всякий случай подождался Кевин. Ты у нас последний, тогда уходим. Больше здесь нам делать нечего. Уже перед самым выходом в космос к ним присоединились остальные самолёты. Потери оказались на удивление малочисленными, что, естественно, не относилось к врагам. Из двадцати пяти машин, спустившихся в атмосферу, обратно летели только восемь. 305-й позвал в штурм, когда они вышли на орбиту. Слушаю, сэр. Как дела? Удовлетворительно. А подробнее. Наши потери составляют 17 машин, потери противника около 11 бортов плюс один "Вейрус". Что ж, доведём оценку до трёх с плюсом. Спасибо, сэр. Как смотришь на то, чтобы стать пилотом Коршуна после небольшой учёбы? Для меня это будет большой честью, сэр. Тогда по возвращении пеши рапорт о переводе на имя майора Кевина Штура. Спасибо, сэр, непременно. Как зовут, кстати? Лейтенант Николай Мирсьев. Добро пожаловать в Коршуны, лейтенант. А им на встречу с лёгким прикрытием летели "Элефант" и везущие подкрепления для защитника высоты и для полной зачистки территории от живой силы противника.